Последние крестовые походы Возможно, самым замечательным и наиболее бесполезным деянием Людовика IX, которое так подходило к его благочестию, было сделано без посторонней помощи возрождение крестоносного движения. Со времен Третьего крестового похода само понятие крестовых походов потеряло свой идеализм и стало вопросом грубой политики власти, охоты на еретиков или еще хуже. Четвертый крестовый поход почти разрушил великий христианский город Константинополь. В апреле 1204 года рыцари-крестоносцы захватили столицу Византии Константинополь и разграбили его, показав, чего стоили все пышные фразы о спасении гроба Господня. И ужасная кровавая война в Южной Франции была удостоена названия крестового похода. Альбигойские войны» 1209-1229 годов папа Инокентий III отлучил от церкви Раймунда VI графа Тулузского и призвал к крестовому походу против еретиков катаров. Хуже всего было то, что в 1212 году своего рода мания захватила подростков и детей Франции и Германии. Распространилась идея, что дети преуспеют там, где солдаты терпели неудачу поскольку из-за их невиновности дети будут приведены в Святую Землю и к победе Богом. Идя на юг, они стремились к Средиземному морю, которое, как были убеждены, раступится для них. Многие погибли по дороге. К тем, кто достиг моря и кто безуспешно ждал чуда, пришли моряки, которые решили одурачить их. Все те, кто поднялся на их корабли, были проданы в рабство. Речь идет о так называемом детском крестовом походе 1212 года, когда тысячи французских и немецких детей решили своими силами освободить Иерусалим. Почти все они пропали, погибли или были проданы в рабство мусульманам своими же единоверцами. Больше не было крестовых походов обычного вида. Некоторым из них все же дают номера. Пятый крестовый поход, который произошел между 1218 и 1221 годами, закончился полным провалом. Шестой крестовый поход 1228-1229 годов оказался неожиданно успешным. Он был организован германским императором Фридрихом II. Фридрих II. 1194-1250 германский король и император Священной Римской империи, сын императора Генриха VI и Констанции Сицилийской, внук Фридриха I Барбароссы и короля Сицилии Роджера II. Он фактически возвратил Иерусалим в 1229 году, но переговорами, а не сражением. И Иерусалим оставался христианским в течение 15 лет, прежде чем во второй раз быть взятым обратно мусульманами в 1244 году. Приблизительно в это время над Европой нависла еще большая опасность, чем турки. Племена монголов из Средней Азии были объединены под предводительством Тимучина, который позже назвал себя Чингисханом. Прежде чем он умер в 1227 году, хан завоевал весь Китай и большую часть остальной Азии – Только Индия и Индокитай, укрывшись за спасительными стенами Гималаев, остались свободными. При сыне Чингисхана и его преемники хани Угидее монголы двинулись на Европу и захватили всю Русь. В результате нашествия на Русь, возглавляемого ханом Батыем, далеко не все государства были завоеваны монголами. Некоторые русские государства смогли избежать этой участи например, Великий Новгород, Псков, Полоцкое княжество. В 1240 году они двинулись дальше на запад, легко победили поляков, венгров и немцев, и единственной силой, которая, казалось, стояла на пути их достижения Атлантики после полного покорения Европы, была армия Людовика IX. Представляется сомнительным, что эта армия или любая европейская армия того времени могла в действительности противостоять стремительным монгольским всадникам, возглавляемым их замечательным полководцем Субиде. Но проверить это не получилось. В 1241 году хан Угидей умер, и армия монголов возвратилась в Азию, чтобы принять участие в выборах его преемника. Никогда после этого они не возвращались в Западную Европу, хотя Россия оставалась под их властью в течение многих столетий. Людовик IX не осознавал этой опасности, его взор был прикован к Святой Земле и Старой Турецкой угрозе. В то время Константинополь все еще оставался в руках франков, однако власть их была эфемерной. И латинский император Балдуин II, сам по происхождению Капитинг, в 1236 году обратился к Франции с просьбой о помощи. Эта просьба тронула Людовика в конце 1244 года Король отошел от болезни, которая чуть его не убила, и в этот момент пришло известие, что и Иерусалим вновь попал в руки неверных. Людовик сразу понял, ради какой цели Господь вернул его к жизни, и он тут же дал обет отправиться в крестовый поход. Нужно было время, чтобы распутать дела дома, и мать Людовика, Бланка Кастильская, умоляла его не идти на войну. Людовик, возможно, послушался бы мать, Но в 1245 году Балдуин II вернулся в Париж и, как он сказал, кое-что привез с собой. Это оказался тот самый терновый венец, который был возложен на голову Иисуса во время распятия. Людовик не испытывал ни малейшего сомнения, что держит в своих руках истинный венец. Он велел построить прекрасную церковь Сент-Шанель, дабы поместить в ней святыню, а затем усилил подготовку к походу. В 1248 году он отправился с армией в свой седьмой крестовый поход, оставив мать регентом. Он стал третьим французским королем-крестоносцем. План Людовика состоял в том, чтобы не вторгаться в Палестину. Этот план был результатом накопленного крестоносцами военного опыта. В это время захват Палестины походил на захват хвоста льва, у которого оставались свободными когти и клыки, готовые к нападению. Мудрый полководец должен был отсечь левую голову, то есть центр исламского мира, а хвост тогда, как полагали, отвалится сам. Этим центром тогда был Египет, и именно к Египту Людовик IX вел свою армию. В частности, Людовик изучал историю Пятого крестового похода. В 1218 году крестоносцы напали на Египет и осадили Домиетту, город в восточной части Устья Нила. Осада длилась 18 месяцев, и город был взят. Египетский султан тогда предложил обменять все мусульманские завоевания в Святой Земле, включая и Иерусалим, на все завоевания крестоносцев в Египте. К сожалению, успех разжег энтузиазм папского легата, и он отказался, приказывая крестоносцам завоевать весь Египет, даже при том, что на Ниле началось половодье и было почти невозможно продвинуться дальше. Естественно, крестоносцы потерпели сокрушительное поражение. Людовик рассуждал, что Домиетта была столь же важна для египетского султана теперь, как и тогда. Взяв город, он мог бы обменять его на Иерусалим. Людовик высадился с армии в Устье Нила в июне 1249 года и с намного большей легкостью, чем во время пятого крестового похода захватил Домиетту. Как и 30 лет назад, египетский султан предложил тот же самый обмен, и Иерусалим за Домиетту. Невероятно, но Людовик IX, несмотря на урок Пятого Крестового Похода, совершил ту же ошибку. Воодушевленный первой победой, он отказался от Иерусалима и решил захватить египетскую столицу Каир, более чем в ста милях вверх по течению. Людовик, достаточно хорошо изучив историю Пятого Похода, не стал ждать спада Нильской воды, Он благополучно пробился к Мансуре, приблизительно в 40 милях вверх по течению, и там, наконец, встретил серьезное сопротивление противника. Людовик сделал все правильно. 8 февраля 1250 года он внезапно перешел в наступление, которое прекрасно удалось, но Робер Артуа, брат короля, опрокинув врага, увлекся преследованием, вместо того, чтобы взаимодействовать с основными силами. Рвение к личной славе закончилось уничтожением его отряда. Мусульмане тем временем перегруппировались и контратаковали ослабленные силы крестоносцев. Людовик вынужден был отступить. В довершении всех бед войско охватила эпидемия. Мусульмане преследовали, а 6 апреля окружили и фактически уничтожили армию. Все лидеры крестоносцев, включая самого Людовика, были взяты в плен. Людовик был вынужден уплатить за себя выкуп 800 тысяч золотых ливров и возвратить дамиету султану. После этого он с остатками армии отправился в Святую Землю и оставался там четыре года, надеясь уговорить помочь себе нехристианских врагов-мусульман, включая монголов и сильную мусульманскую секту убийц-ассасинов, которая использовала гашиш, что следовало из ее названия – и практиковала политические убийства, чтобы достигнуть своих целей. Ассасины применяли наркотические вещества в процессе подготовки адептов секты. Галлюцинации, вызванные наркотическим опьянением, преподносились как ведение грядущих реалий жизни души погибшего за веру убийца в раю. Тем временем во Франции Бланка в его отсутствие поддерживала мир, набирала людей и деньги для него, включая деньги, необходимые для его выкупа. Она умерла в 1252 году и была, вероятно, самой замечательной женщиной во французской истории. Когда новости о смерти матери достигли Людовика, король понял, что ему пора возвращаться. В 1254 году он вернулся во Францию. Тот факт, что крестовый поход закончился так позорно, хотя сам он был олицетворением благочестия, усугубил дискредитацию всего крестоносного движения. Сам Людовик IX чувствовал себя опозоренным. Проиграв сарацином, он не хотел вести войн с христианами и принял волевое решение заключить окончательный мир с Англией и закончить вялотекущую текущую войну, которая продолжалась со времен Вильгельма-завоевателя. В 1258 году он подписал в Париже соглашение с представителями Генриха IV Это соглашение, составленное на французском языке, было первым шагом к приданию французскому языку статуса языка дипломатии, статуса, который он сохранит за собой в течение шести столетий. В соответствии с условиями соглашения, Англия наконец приняла потерю Нормандии и Анжу вместе с другими областями, которые Филипп II захватил почти за половину столетия до этого. Взамен Людовик признал право Генриха на гиень и его право на титул герцога Квитании, унаследованный от его бабушки Леоноры. Ради поддержания мира и из чувства феодальной справедливости он даже возвратил англичанам некоторые владения на Юго-Западе, которые были под французским контролем. Этот передел был осуществлен против желания жителей этих областей, которые уже начинали ощущать себя частью единой нации. Королевские советники также мрачно отметили, что Генрих уступил то, чем в действительности не владел, а Людовик терял то, что уже было в его руках. Людовик делал ставку на окончательное примирение и вечный мир. Людовик не мог предвидеть того, что эта политика потерпит провал спустя столетия и что именно его уступки сослужат Франции столь плохую службу. Людовик заключил подобные соглашения и с королем Арагона Хайми I – передавая ему область Руссильона к северу от Пиренеев на Средиземном побережье, если он откажется от всех прочих претензий. Избавив себя от врагов в Англии и Арагоне, Людовик неосторожно втянулся в сложный клубок итальянских проблем, что осложнило жизнь Франции на многие столетия. В течение первой части правления Людовика германским императором был Фридрих II, который тратил изрядные силы на борьбу с папством. Он умер в 1250 году, в то время как Людовик был в египетском плену, и тут же начался спор о наследовании престола. Этот спор разгорелся в Сицилии и Южной Италии, где Фридрих II предпочитал жить и откуда он управлял своей империей. Папство боялось, что любой сын Фридриха продолжит борьбу против папской власти, и Клир молил небеса стереть с лица земли ненавистную династию. Сын Фридриха, Конрад IV, преуспел в том, что захватил Неаполь, но умер в 1254 году. У Фридриха был еще один незаконнорожденный сын, Манфред, который теперь возобновил борьбу со значительным успехом. По всей Италии он возглавил враждебные папству силы, и папский престол был вынужден искать за границей какого-нибудь иностранного принца, который будет бороться против Манфреда, победит его – а затем станет управлять Южной Италией и Сицилией как венценосный друг и союзник Папы Римского. Самыми сильными королевствами вне Священной Римской империи были Англия и Франция. В 1255 году Папа Римский Александр IV попробовал убедить Эдмунда, сына Генриха III английского, вступить в борьбу против Манфреда. Эта попытка провалилась. Десять лет спустя другой римский папа, Урбан IV предложил то же самое Карлу Анжуйскому, самому младшему брату Людовика IX, и на сей раз все пошло по-другому. Так не должно было быть. Основой политики капитингов был отказ от зарубежных приключений. За исключением крестовых походов и кратковременного вторжения в Англию в 1216 году все войны капитинги вели на французской земле с единственной целью объединения государства – но никогда с целью завоевания соседних стран. Это было разумной политикой, которая сохранила силу Франции, в отличие от Священной Римской империи, которая развалилась как единое государство. Но Карл Анджуйский уже был соблазнен Востоком. Он боролся в Египте с королем и был в плену вместе с ним. Но ни Египет, ни Святая Земля уже не радовали его взор, он хотел чего-то большего. Он мечтал о Константинополе, о городе, который в течение тысячи лет управлялся Востоком и который все еще был осенен ореолом римской славы, даже при том, что ныне он пребывал в упадке. Латинский император Балдуин II, который так способствовал организации Людовиком Крестового похода, сам был капитингом, поскольку его дед, брат Людовика VII Балдуин II, в 1261 году был изгнан из Константинополя и титул императора принял византиец Михаил VIII, но все можно было изменить. В конце концов Карл выдал свою дочь замуж за Балдуина II и таким образом породнился с императором. Почему не другой капетинг, а тем более римский император, не мог стать императором Византии? И не королевство обеих Сицилий, а поддержка Папы Римского, что могло быть лучшей опорой для броска на восток? Карл не мог действовать без разрешения Людовика и, конечно, обратился за монаршим благословением. Карл, рожденный через несколько месяцев после смерти Людовика VIII, был любимчиком семьи, а одним из достоинств Людовика IX была любовь к семье. Он не мог отказать и, вероятно, против своего желания, отослал отважного Карла в Италию, таким образом втянув королевство в новый клубок политических проблем. В июне 1265 года Карл сумел пробиться к Риму, оторвавшись от преследования флота Манфреда. Там он короновался как король Неаполя и Сицилии, собрал армию и двинулся на юг в Неаполь. 26 февраля 1266 года близ Беневенто, в 30 милях к северо-востоку от Неаполя, произошло сражение. Там Манфред, который оказался дурным полководцем, был побежден и убит. Сын Конрада IV Конрадин, который был внуком Фридриха II, принял эстафету борьбы с папством. 25 августа 1268 года его силы встретили войска Карла в Тальякоццо. Карл держал часть войска, скрытой в резерве. Когда армия Конрадина разбила остальные его отряды и рассеялась, преследуя их, Карл ввел в бой резерв и разбил уставших и разрозненных немцев по частям. Конрадин бежал, но был схвачен и привезен в Неаполь, где Карл его повесил. Таким образом, династия Фридриха II была уничтожена полностью, и Карл Анжуйский стал именоваться Карл I, король Неаполя и Сицилии, не опасаясь конкурентов. В то же время к власти в Египте пришел новый султан. Его звали Бейбарс. Бывший раб, который сумел захватить трон, стал командующим телохранителями предыдущего султана. Бейбарс, полное имя которого звучало как Аль-Малик-Аль-Захир, Рукан-Аддин Бейбарис аль дугдари ас салих султан Миера, Шама и Хиджаса. Человек, который смог подняться от раба до властелина обширной территории, в которую входили земли Египта, Шама, современная Сирия, Ливан, Иордания, Израиль, Палестина, Ирак до среди средиземноморской крепости Дорума. «Современная Турция». В 1260 году он был первым из монархов, кто смог нанести поражение непобедимым монголам. При нем Египет стал более мощным, чем когда-либо, и почти все владения крестоносцев в Святой Земле оказались захвачены. Людовик IX чувствовал себя виновным в этих новых бедствиях и, помня свое позорное поражение, Решил попробовать еще раз и стал помышлять о новом нападении на Египет. Карл Анджуйский в своем новом статусе короля помышлял совершенно об ином. Карл все еще грезил Константинополем и своим главным врагом считал Византию. Он видел в Бейбарсе потенциального друга и союзника. Карл был против нападения на Египет, но утверждал, что вместо этого нужно напасть на Тунис, который был в конце концов тоже мусульманским. Тунис был намного ближе к Франции и всего лишь в 90 милях к западу от самого западного полуострова Сицилии. Объединенная франко-сицилийская армия могла укрепиться в Тунисе и взять Центральное Средиземноморье под контроль капитингов. Тогда можно было двинуться дальше, на восток. Карл представлял это движение на восток в направлении Константинополя, но, по-видимому, не потрудился посвятить своего брата Романтика во все детали гениального плана. В 1267 году Людовику IX исполнилось 53 года, и он уже ощущал свой возраст. Он объявил о решении идти на Тунис и начал приготовление. Его советники были в шоке. Его старый друг Жуанвиль, который сопровождал короля в предыдущем крестовом походе, категорически заявил Людовику, что это величайшая глупость, и отказался сопровождать его во второй раз. Однако Людовик все же покинул Францию. А 1 июля 1270 года участники восьмого крестового похода сошли со своих кораблей на берег древнего Карфагена. И почти сразу армия была поражена чумой, и Людовик, единственный монарх, когда-либо возглавлявший два крестовых похода, заболел и умер 25 августа. Так бесславно закончился поход, не успев даже толком начаться. Это навсегда положило конец славе крестоносцев. Движение продолжалось спорадически, но никогда не произошло того, что можно было бы назвать девятым крестовым походом.